Калия, тупик или болото. Существует множество метафор, которые описывают затянувшуюся стабильность. Не бывает одинаковых ситуаций. И чтобы начать двигаться, неплохо понимать оттенки своих чувств, их живую конкретику. Я спросил у Ирины, какая метафора больше соответствует ее ситуации, что именно с ней происходит: оказалась в тупике, увязла в болоте, забуксовала в колье. «А может быть, зависла в невесомости?» «Я хожу по кругу», — сказала Ирина, поразмыслив. «Как цирковой пони. Или вот у меня есть музыкальная шкатулка, в которой балеринка делает все время одни и те же движения». Ирина немного покраснела от того, что метафора неожиданно оказалась настолько близка ее жизненному пути. Ведь Ирина окончила Академию хореографии. «Механические движения все время одни и те же, пока не кончится завод». Как будто кто-то извне это делает, но на самом деле это я сама. Итак, основные свойства, слова Ирины и метафоры. Механистичность, бесчувствие, принуждение, назойливость одинаковой мелодии. И еще страх. Если перестать крутить ключик, пружинка заржавеет, музыка перестанет играть. Жизнь, пусть и механическая, уйдет. И еще Красота и отточенность, прилаженность. Пригнанность всех частей машинки Ириной стабильности. Действительно, ведь все распланировано с утра до вечера. У других клиентов другие метафоры, другие ситуации. Например, да, я забуксовал в этой липкой грязи. Чем сильнее я кручусь, тем глубже увязаю. Я стою, как мощный трактор посреди поля. Мотор рычит, комья грязи летят, но я никуда не двигаюсь. Трактористу хочется нажраться. Я работаю с метафорами, чтобы лучше и точнее понять, как устроена энергия в конкретном случае и откуда можно взять дополнительную порцию энергии, чтобы выйти из существующей ситуации. Получается, что для Иры важно сохранить красоту и отточенность движений, баланс и гармонию жизни. Цель, не рискуя всем этим, сделать танец балерины не таким механическим, освободить ее от шкатулки и ключика. «Кстати, интересно, кто этот ключик крутит?» — сказал я, даже не слишком вдумываясь в смысл вопроса. «Сама балеринка его крутить не может. Она занята». «Кто крутит ключик? Кто заводит музыку?» Ирина задумалась. Наступила пауза. Та самая, в которой происходят маленькие незаметные открытия. После таких пауз никто не кричит «Ура, я понял!» Но именно они дают нам возможность сделать первый маленький шаг и начать думать в другой плоскости. Как раскачать лодку аккуратно? Выходить из затянувшейся стабильности мы всегда начинаем именно с того, что определяем точно, где мы находимся и как мы в этом находимся, что чувствуем. Чтобы получить энергию для изменений, нам нужно прервать замкнутый круг по экономии энергии, и начать аккуратно понемногу раскачивать лодку или маятник. Поначалу не в объективной, а в субъективной реальности, только в воображении. Не стоит торопиться с реальными действиями. Иногда тревога заставляет человека совершать резкие необдуманные поступки, и в результате ситуация только ухудшается, а энергия падает. Человек приходит в состояние еще менее комфортное, но такое же безвыходное увязает сильнее. А вот если мы начнем с воображения, нам будет легче перебирать варианты и искать верную дорогу. Попробуйте мысленно побывать в негативных сценариях, которые предлагает вам ваша тревога. Прошло 10 лет. Мой бизнес в упадке. Здоровье разрушено. Я чувствую себя старой и больше не могу позволить себе путешествия. Предположим, эта ситуация стала реальностью. Как вы будете из нее выходить? А может быть, что-то можно сделать уже сейчас, так может прийти понимание: Я не хочу стареть в России, мне нужно запланировать отъезд. Или финансовая подушка безопасности придаст мне уверенности в себе. Но рациональных аргументов недостаточно. Мы действительно можем не все. Наша стабильность на самом деле вовсе не стабильность, неопределенность рядом с нами всегда поэтому полезно попытаться ужиться со своей тревогой. Попробуйте войти в эту тревогу, побыть в ней, пройти через нее, И не раз, не два, а регулярно. Пребывая в тревоге, зафиксируйте этот момент. Назовите свое чувство. Мысленно пройдитесь по телу, расслабляя мышцы. Попробуйте сконцентрироваться на дыхании. Регулярная концентрация на тревоге помогает принять вероятность негативных сценариев, и значительно снижает ее интенсивность. Тревога перестает так сильно сосать энергию. Это сложная, но очень важная цель. Ее достижение само по себе способно заметно улучшить ситуацию. Вообразите новую точку роста. Когда меня спрашивают о том, как масштабировать бизнес, выйти из стабильности в рост или выбрать из нескольких альтернатив, внутри этого вопроса прячется другой. Кем еще я могу быть? Человек, застрявший в своей стабильности, застрял и в своих способах энергообмена. Он точно знает, что именно в его существующей системе координат дает ему энергию, а что отнимает. Но почему бы не представить себя в другой системе? Какие картинки будущего вам нравятся вне связи с тем, что у вас происходит сейчас? Не стоит бояться, если картинки банальные или глянцевые. Что вам ближе? Домик в швейцарских Альпах или виноградники в Испании? серфинг или медитация? А может быть, у вас есть свой личный глянец, от которого вы привыкли отмахиваться, мол, смешно все это? С картинками можно работать. Предположим, вам нравится картинка со швейцарскими Альпами. Какие ассоциации она вызывает у вас? Книги, фильмы, музыка. Какие вкусы и запахи вы ощущаете? Что или кто в этой картинке вас ждет вечером? От чего вы получаете радость? В процессе такой работы воображаемое будущее часто смешивается с картинками из прошлого. Мы неожиданно вспоминаем, какие забытые впечатления дарили нам радость 20, 30, 40 лет назад. Цель картинок, которые рисует воображение, не в том, чтобы, как представляют дело позитивные психологи, нарисовать сияющую и конкретную цель – Которая станет самосбывающимся пророчеством. Волшебство и чудо иногда случаются в жизни, но полагаться на них не стоит. Наша цель более скромная – поёрзать, прочувствовать разные варианты настоящего, а также ближайшего и отдаленного будущего. На что бы ни была похожа наша стабильность, на болото, шкатулку или колью, мы застыли в ней и не можем никуда двинуться. Когда мы ёрзаем, немного двигаемся, не делая резких движений, мы производим мысленный эксперимент. В своем воображении мы как бы наклоняем речную долину в разные стороны и смотрим, куда потечет вода. Но для этого надо перестать думать и рационализировать, и начать представлять, видеть картинки. Задавайте себе экзистенциальные вопросы. Нас редко учат тому, насколько важно иметь смысл жизни. Ставить внешние цели – это да, это пожалуйста. Но что в реальности стоит за нашими целями? Что такое хотеть? Как наши желания связаны с нашими ценностями, а ценности с повседневными привычками? Вопросы могут быть, например, такими. Что должно быть в жизни, чтобы мне было не скучно? Постарайтесь давать предельно конкретные ответы. Слишком расплывчатый ответ – красота и внимание близких. Годные ответы – когда я каждый день гуляю в красивых городских пейзажах, и мне есть с кем распить бутылочку красного и поговорить о литературе. Когда я живу на природе, вокруг мало людей, обязательно есть животные – собаки, может быть, лошади, но если захочу, я могу поехать в гости к друзьям. Какие человеческие проявления восхищают меня в других особенно сильно? Каким героям я хотел бы подражать? Например, некоторых по-настоящему привлекает помощь другим, и дополнительные шаги в эту сторону могут наполнить жизнь новым смыслом, а некоторые чувствуют, что в их жизни обязательно должно быть творчество. Дайте два десятка непаспортных самоидентификаций, то есть неочевидных, не касающихся ваших ролей – матери, жены, профессионала, руководителя. Если дать на вопрос «Кто я такой?» не менее 20 ответов, ближе к концу списка можно увидеть много интересного. Чем я увлекался когда-то давным-давно? Какие прошлые и настоящие увлечения, если их развить, при случае могли бы стать моим основным занятием? Набоков одно время подрабатывал тренером по теннису, а Саша Соколов – один из значительных писателей второй половины 20 века – горнолыжным инструктором. Гаген бросил стабильную работу финансиста и стал свободным художником после 40 лет. Сорос долгое время занимался философией и только в 47 лет добился первых успехов в инвестировании. Не обязательно взвешивать свои реальные способности, просто включите воображение. «Что, если вы жили бы совсем другой жизнью, имели бы другое прошлое и другие умения? Каким человеком вы хотели бы быть? Нейрохирургом в Австралии, японским рэпером?» Дополнительный вопрос. «Что, если бы вы жили бы в другую эпоху, например, в Средние века? Кем бы вы хотели быть? Булочником, судьей, монахом-книжником, рыцарем?» Цель та же поёрзать, выявить свои побочные желания и склонности, которые, возможно, никак не реализуются в вашей жизни сейчас. Что в вашей жизни действительно ваше? А что вы делаете потому, что так хотел или хочет кто-то еще? Для некоторых застрявших в инерции это самая трудная проблема. Мы тесно связаны с другими, и иногда нам трудно отделить наши желания от желаний окружающих. Например, ценность семьи может заставить женщину годами ездить в отпуск туда, куда удобно мужу или детям. Она уже и не помнит, что хотела бы хоть раз провести его иначе. Это не значит, что нужно срочно говорить всем внезапное и решительное «нет». Для начала достаточно просто понять, как обстоят дела. Желания заряжают энергией, даже если они еще не исполнились. Существуют традиционные для разных профессий и культур способы выхода из инерции. Например, ученый может завести маятник, поехав на конференцию. Некоторые пробуют ретриты и другие путешествия, связанные с необычным опытом. Иногда помогает разговор с другом, коучем, психотерапевтом. Какая помощь вам нужна? Откуда вы можете получить свежий взгляд на свою проблему? Что вам нужно, чтобы самому посмотреть с другой точки? Вместо единственного экрана, где каждый день происходит примерно одно и то же, хорошо бы получить много экранов и много ракурсов. Иногда немалая часть ощущения инерции в сети ваших привычек и рутин. Возможно, от части рутин можно отказаться, а от часть – делегировать. Но, как всегда, не все так просто. Избавиться от рутины нам мешает скрытая тревога, которая растет, как только перестаешь забивать свой день делами. Поэтому культурно признанные способы, которые работают с внешней стороной нашей жизни, не могут быть единственными. Прежде всего, работа по выходу из колеи – это работа по принятию неопределенности: Что может случиться? Что я могу сделать, а с чем должен уживаться, не позволяя тревоге съесть себя? Как снизить беспокойство и поверить, что энергии хватит? На все эти вопросы стоит пытаться отвечать не рациональными аргументами, а картинками и небольшими действиями по увеличению разнообразия ощущений, мыслей, чувств. Золотой ключик или приключения балерины. После разговора о ключике и шкатулке у нас с Ирой было еще две встречи, на которых не происходило ничего грандиозного. Я предлагал Ире некоторые упражнения, в том числе и те, что описаны ранее. Мы беседовали о будущем и о ее реакциях на него. Затем мы с Ирой надолго попрощались и в течение двух лет снова были всего лишь френдами в соцсетях. В какой-то момент я узнал, что Ирина всерьез изучает историю и архитектуру католических храмов, читает лекции о готике. Они с мужем и раньше часто проводили время в Европе. Но теперь Ира, видимо, ездила еще больше, и у нее была определенная цель. Мое поместье инкантика расположено неподалеку от итальянского города Ассизи, колыбели францисканства. В одном разговоре в комментариях я написал Ире, что если она решит посетить Умбрию, то может погостить и у нас. Ира приняла мое приглашение. За чашкой кофе она рассказала мне, что ей удалось выйти из состояния механической балеринки. По словам Ирины, у нее было несколько инсайтов, связанных с задействованием воображения. Первый инсайт. После нашего разговора про ключик я почему-то вспомнила, как в детстве папа и старшие сестры показывали мне театр теней. Вырезали из черной бумаги фигурки, ставили лампу, и тени на стене танцевали, ссорились и мирились, жили своей жизнью. Сюжет можно было менять на ходу. Я подумала, что больше хочу быть такой фигуркой, чем заводной балериной, у которой только один танец. Второй инсайт. Мне запомнились ваши слова о том, что не надо сразу спешить менять свою жизнь, особенно когда не знаешь точно, в какую сторону хочешь пойти. И еще о том, что тревога мешает думать о будущем. Я поняла, что тревога действительно то чувство, которое буквально не дает мне видеть хоть что-нибудь впереди. Я очень боюсь наткнуться на стену, и поэтому делаю вид, что живу так же, как 20 лет назад. Вместо размышлений о будущем, мне захотелось разобрать архивы, заняться своим прошлым. У нас на даче есть чердак, и я стала разглядывать свою жизнь, какой она была до брака и теперешнего моего бизнеса. Обнаружила и вспомнила около десятка разных интересов и увлечений, которые в свое время меня захватывали, а потом я их забросила. Третий инсайт. Но самая трогательная находка — это тетрадь сонетов, которые я писала после смерти папы. Мне было тогда так грустно, что я решила каждый день писать по стихотворению в строгой форме сонета. Там есть четкие правила — ни шага в сторону. В тот момент мне казалось, что я пишу механически, что это какая-то бессмыслица. Я перечитывала их и вспоминала какую жизнь вела тогда, в 25, куда ходила, чем интересовалась. Четвертый инсайт. Даже не инсайт, а длинная цепочка ассоциаций. В тех стихах было много образов, связанных со своеобразной стилизацией, фэнтези в средневековом духе. Тогда я любила читать такое. И вот мне вдруг подумалось, что меня до сих пор волнуют эти образы, и я хотела бы узнать о них намного больше, понять то, что стоит за ними. Ирина — человек, которого больше всего в жизни волнует красота, эстетика, причем имеющая под собой основательный базис, твердое правило. Балет и йога — именно такие виды красивого. Сонеты — тоже. Ирина понимает мир и находит новые интересы именно через эстетику. Красота по правилам помогает ей справляться с горем и тревогой, а в конечном итоге примиряет и с конечностью существования. Архитектура католических храмов стала для Иры проводником в совершенно новый мир. Теперь она сильнее интересуется не только символами и историей католичества, но и христианством как таковым. Но эта тема лежит уже далеко за пределами нашей аудиокниги. А мне было важно, что у Иры горят глаза, что она получила новый мощный источник энергии и выбралась из своей колеи без потерь. Главное — найти ключик. Итоги главы. Первое. Люди мечтают о стабильности, но когда она длится слишком долго, оказываются в колее и сталкиваются с тем, что им неоткуда брать энергию. Вот как меняется наше отношение к стабильности. Наступает усталость от неопределенности. Стабильность может мотивировать к изменениям. Динамическая стабильность переходит в статическую. Мечта достигнута, картинка воплощается в реальность. Цель достигнута, энергия больше не нужна, и она падает. Нужна новая мечта, но ее нет – Теперь человеку есть что терять, и он не готов жертвовать так же много, как раньше, для достижения чего-то нового. Человек оказывается в двойной связке. С одной стороны, неужели это все и больше ничего в моей жизни не случится? С другой стороны, а вдруг случится что-то плохое, я потеряю то, чего достиг с таким трудом? Второе. Обычно люди формулируют свою проблему так. Хочу масштабировать бизнес, но не хочу терять то, что есть. Помогите сделать выбор, уехать или остаться, продать или не продавать, уйти или продолжать работать. Мне стало скучно, тесно в привычной сфере деятельности, а куда еще развиваться, я не понимаю. Пора передавать дела, но я не могу придумать, чем еще заняться. Третье. Для человека в состоянии стабильности – характерны следующие состояния: привычная скука, отстраненность, ощущение бессилия, сомнение, колебания, растерянность, тревога, страх лишиться достигнутого, отвращение. Четвертое: чем дольше мы в колее, тем заметнее становится энергетическая воронка. Мы стремимся не получить больше энергии от жизни, а сэкономить ее и наша энергия становится все более скудной, поэтому из глубокой колеи нужно выбираться. Как это сделать? Нужно начинать не с резких необдуманных действий, а с работы воображения. Попробуйте мысленно побывать в негативных сценариях, которые предлагает вам тревога. Это поможет как ужиться с самим чувством тревоги с экзистенциальной неопределенностью, так и подумать о возможных способах снижения главных рисков. Вообразите новую точку роста и подробно поработайте с картинками, которые приносят воображение. Цель в том, чтобы прочувствовать разные варианты настоящего, ближайшего и отдаленного будущего, провести мысленный эксперимент. Задавайте себе экзистенциальные вопросы. Например, «Что должно быть в жизни, чтобы мне было не скучно?» «Какие человеческие проявления восхищают меня в других особенно сильно?» Кто я еще, кроме того, что очевидно сейчас? Чем я увлекался когда-то давным-давно? Что было бы, если бы я жил совсем другой жизнью, имел бы другое прошлое и другие умения? Что в моей жизни действительно мое, а что я делаю потому, что так хотел или хочет кто-то еще? Используйте культурно признанные способы выхода из инерции. Поездки, встречи, необычный опыт.